У Гёте есть такое выражение «Я замечаю, что в семейной жизни споры полезны, ибо они помогают лучше узнать друг друга». Но это при условии, если споры не превращаются в ссоры, где выискивается уже не истина, а недостатки человека, чтобы иметь повод обвинить другого, а себя считать правым. Семейные ссоры – Статный ремонт ветшающей семейной любви», — сказал русский историк Ключевский. «Именно ветшающей, исчезающей любви. Одна, две, три ссоры могут взбодрить чувства молодоженов, сблизить их. Но если ссоры продолжаются долго, семья рискует развалиться по швам». Поэтому главное в искусстве семейной жизни – не допускать, чтобы споры переходили в ссоры, а ссоры – во враждебность. Внутренняя и внешняя культура не позволяет человеку в споре терять контроль над собой, повышать голос и вместо аргументов использовать обвинения. Слова должны быть мягкие, а аргументы – твердые. Крепкие слова, далеко не веские доказательства. Надо стараться не досадить супругу, а убедить его. Можно придерживаться и такого рецепта. Когда вы не правы, признайтесь в этом. Когда правы, промолчите. Такому совету очень трудно следовать. Нужно обладать исключительно высокой культурой и душевной добротой. но стремиться к этому необходимо. Сохранению семейного мира способствует самокритичность каждого из супругов. В любых конфликтах и недоразумениях лучше искать вину не в другом, а лично в себе. Тот, кто смотрит на свои собственные недостатки, не успевает видеть недостатки других, гласит восточная мудрость. К сожалению, многие супруги не самокритичны и обидчивы. Вместо того, чтобы благодарить за указанные недостатки и исправлять их, супруги стараются оправдаться, обвиняя друг друга. Губит супружескую любовь не столько недоразумение и противоречия, сколько то, как они разрешаются. Исправлять супруга легче, если указывать на его достоинства, а не на недостатки. Обращаясь с супругом так, как будто он лучше, чем на самом деле, мы заставляем его становиться лучше. Итак, ссора должна быть исключена из жизни семьи. Супругам следует стремиться не ссорами и скандалами разрешать возникающие трудности, а другими способами, сохраняющими супружеское согласие и мир в семье. Если же возникли недоразумения, несогласия, размолвки, считай, что интересы семьи превыше всего. «Свое я» ставить на второй план». Каждый, кто думает, что он настоял на своем, добился того, к чему стремился, победил другого, в то же время и потерпел поражение, если его действия не сохранили согласия. Супруги К, будучи очень молодыми, не имели ни малейшего представления, как строить семейную жизнь. Зато оба были самонадеянны. Им казалось... Раз любим, значит, жизнь сложится сама. Дочурке было уже три года, а отношения жены с мужем все еще не налаживались. Из-за чего? Чаще всего из-за пустяков и вздорности. Начиналось с резкого слова, вырвавшегося от раздражения или усталости. Потом пошло. «Ты первой начала. Нет, это а ты». «Почему мне уступать первой?» и так далее. Эти мелочи так отравляли жизнь...